Глава седьмая Целую неделю Джим был мрачный и молчаливый. Я попробовала влезть в его шкуру и походить в ней, как посоветовал мне тогда Аттикус. Если бы мне пришлось в два часа ночи пойти одной во двор Кредли, на завтра бы меня хоронили. Поэтому я оставила Джима в покое и старалась ему не надоедать. Начались занятия в школе. Второй класс оказался не лучше первого, даже хуже. У нас перед носом опять махали карточками и не позволяли ни читать, ни писать. По взрывам хохота за стеной можно было судить, как подвигается дело в классе у мисс Кэролайн. Впрочем, там осталась целая команда вечных второгодников, и теперь они помогали наводить порядок. Одно хорошо. Теперь у меня было столько же уроков, сколько у Джима. И обычно в три часа мы шли домой вместе. Один раз возвращаемся мы через школьный двор домой. И вдруг Джим заявляет. «Я тебе еще кое-что не рассказал». За последние несколько дней он мне и двух слов кряду не сказал. Надо было его подбодрить. «Про что это?» — спросила я. «Про ту ночь». «Ты мне про ту ночь вообще ничего не говорил!» Джим отмахнулся, как от комара. Помолчал немного, потом сказал. «Я тогда вернулся за штанами. Когда я из них вылез, они совсем запутались в проволоке. Я никак не мог их отцепить. А когда вернулся...» Джим шумно перевел дух. «Когда вернулся, они висели на изгороде сложенные» как будто ждали меня. Весели и ждали. И еще... Джим говорил очень ровным голосом, без всякого выражения. Вот придем домой, я тебе покажу. Они были зашиты. Не как женщины зашивают, а как я бы сам зашил, в кривь и в кось. Как будто... Как будто кто знал, что ты за ними придешь? Джим вздрогнул как будто кто прочитал мои мысли и знал, что я буду делать. Ведь никто не может заранее сказать, что я буду делать. Для этого надо знать меня самого. Правда, глазастик?» Он говорил очень жалобно. Я решила его успокоить. «Этого никто не может сказать заранее, только свои домашние. Даже я и то иногда не знаю, что ты будешь делать». Мы шли мимо нашего дерева. В дупле от выпавшего сучка лежал клубок бечевки. «Не трогай, Джим!» — сказала я. «Это чей-то тайник!» «Не похоже, глазастик!» «Нет, похоже! Кто-нибудь вроде Уолтера Каннингема приходит сюда в большую перемену и прячет разные вещи, а мы их у него отнимаем. Знаешь, давай не будем ничего трогать и подождем два дня. Если никто не возьмет, тогда возьмем мы, ладно?» «Ладно, может, ты и права», — сказал Джим. «Может, какой-нибудь малыш прячет тут свои вещи от больших? Ты заметила, в каникулы тут ничего не бывает». «Ага», — сказала я. «Но летом мы тут и не ходим». Мы пошли домой. На другое утро бечевка была на том же месте. На третий день Джим взял ее и сунул в карман. С тех пор все, что появлялось в дупле, Мы считали своим. Во втором классе можно было помереть со скуки. Но Джим уверял, что с каждым годом будет лучше. У него сперва было так же. Только в шестом классе узнаешь что-то стоящее. Шестой класс ему, видно, с самого начала понравился. Он пережил короткий египетский период. Старался делаться плоским, как доска. Одну руку выставлял торчком перед собой, другую заводил за спину и на ходу ставил одну ступню перед другой. А я смотрела на все это, разинув рот. Он уверял, будто все древние египтяне так ходили. Я сказала, тогда непонятно, как они ухитрялись еще что-то делать. Но Джим сказал... Они сделали куда больше американцев. Они изобрели туалетную бумагу и вечное бальзамирование. И что бы с нами было, если б не они? Атикус сказал мне, отбрось прилагательные, и тогда все выйдет правильно. В Южной Алабаме времена года не очень определенные. Лето постепенно переходит в осень, а за осенью иногда вовсе не бывает зимы. Сразу наступают весенние дни, а за ними опять лето. Та осень была долгая и теплая. Даже почти не приходилось надевать куртку. Как-то в погожий октябрьский день мы с Джимом быстро шагали знакомой дорогой и опять пришлось остановиться перед нашим дуплом. На этот раз в нем виднелось что-то белое. Джим предоставил мне хозяйничать, и я вытащила находку. Это были две куколки, вырезанные из куска мыла. Одна изображала мальчика, на другой было что-то вроде платья. Я даже не успела вспомнить, что колдовство бывает только в сказках. Звизгнула и отшвырнула фигурки. Джим мигом их поднял. Ты что, в уме? прикрикнул он и стал стирать с куколок рыжую пыль. «Смотри, какие хорошие! Я таких никогда не видал!» И он протянул мне фигурки. Это были точь-в-точь точь двое детей. Мальчик в коротких штанах, клок волос падает до самых бровей. Я поглядела на Джима. Прядь каштановых волос свисала от пробора вниз. Прежде я ее не замечала. Джим перевел взгляд с куклы-девочки на меня. У куклы была челка. У меня тоже. «Это мы», — сказал Джим. «По-твоему, кто их сделал?» «Кто из наших знакомых вырезает?» «Мистер Эвери. Он совсем не то делает. Я говорю, кто умеет вырезать фигурки?» Мистер Эвери изводил по полену в неделю. Он выстругивал из полена зубочистку и потом жевал ее. «Еще кавалер мисс Стивени Кроуфорд», — подсказала я. «Верно, он умеет. Но ведь он живет за городом. Ему на нас и смотреть-то некогда. А может, он сидит на веранде и смотрит не на мисс Стивени, а на нас с тобой? Я бы на его месте на нее не смотрела». Джим уставился на меня, не мигая, и, наконец, я спросила, что это он. Но он ответил только «Ничего, глазастик». Дома он спрятал кукол к себе в сундучок. Не прошло и двух недель, как мы нашли целый пакетик жевательной резинки и наслаждались ею вовсю. Джим как-то совсем забыл, что вокруг Редли все ядовитое. Еще через неделю... В дупле оказалась потускневшая медаль. Джим отнес ее Атикусу, и Атикус сказал: Это медаль за грамотность. Еще до нашего рождения в школах округа Мейкомб бывали состязания. Кто лучше всех пишет? И победителю давали медаль. Атикус сказал, наверное, кто-то ее потерял. Мы не спрашивали соседей. Я хотела объяснить, где мы ее нашли, но Джим меня легнул. Потом спросил, а не помнит ли Атикус, кто получал такие медали? Атикус не помнил. Но лучше всех была находка через четыре дня. Карманные часы на цепочке и с алюминиевым ножичком. Они не шли. Джим, по-твоему, это такое белое золото? Не знаю. Покажем Атикусу. Атикус сказал, «Если бы часы были новые, они вместе с ножиком и цепочкой стоили бы, наверное, долларов десять». «Ты поменялся с кем-нибудь в школе?» — спросил он. «Нет-нет, сэр!» — Джим вытащил из кармана на часы. Атикус давал их ему поносить раз в неделю, только осторожно. И в эти дни Джим ходил как стеклянный. «Атикус, если ты не против, я лучше возьму эти». Может, я их починю? Когда Джим привык к дедушкиным часам, ему наскучило весь день над ними дрожать, и уже не зачем было каждую минуту смотреть, который час. Он очень ловко разобрал и опять собрал часы, только одна пружинка и два крохотных колесика не влезли обратно. Но часы все равно не шли. Ух, вздохнул он, ничего не выходит. Слушай, глазастик. «А? Может, надо написать письмо тому, кто нам все это оставляет?» «Вот это хорошо, Джим. Мы скажем спасибо. Чего ты?» Джим заткнул уши и замотал головой. «Не понимаю. Ничего не понимаю. Сам не знаю. Глазастик!» Джим покосился в сторону гостиной. «Может, сказать Атикусу? Нет, не стоит. Давай я скажу». «Нет, не надо!» «Послушай, глазастик!» «Ну чего?» Весь вечер у него язык чесался что-то мне сказать. То вдруг повернется ко мне, а у самого глаза блестят, то опять передумает. Передумал и на этот раз. «Да нет, ничего. Давай писать письмо». Я сунула ему под нос бумагу и карандаш. «Ладно». Дорогой мистер, а почем ты знаешь, что это мужчина? Спорим, это мисс Моди. Я давно знаю, что это она. А, мисс Моди не жует жвачку. Джим ухмыльнулся. Фу, она иногда здорово разговаривает. Один раз я хотел ее угостить, а она говорит: нет, спасибо. Жвачка приклеивается к небу, и тогда становишься без словесной. «Красиво звучит, правда?» «Ага», — она иногда очень красиво говорит. «Хотя верно, откуда ей было взять часы и цепочку?» «Дорогой сэр», — стал сочинять Джим, «мы вам очень признательны за, ча... за все, что вы нам положили в дупло. Искренне преданный вам Джереми Атикус Финч». «Если ты так подпишешься, он не поймет, что это ты». Джим стер свое имя и подписался просто «Джим Финч». Ниже подписалась я «Джин Луиза Финч Глазастик». Джим вложил письмо в конверт. На другое утро, когда мы шли в школу, он побежал вперед и остановился у нашего дерева. Он стоял ко мне лицом, глядел на дупло, и я увидела, он весь побелел. «Глазастик!» — я подбежала. Кто-то замазал наше дупло цементом. «Не плачь, Глазастик, не надо, ну, не плачь, слышишь?» — повторял он мне всю дорогу до школы. Когда мы пришли домой завтракать, Джим в два счета все проглотил, выбежал на веранду и остановился на верхней ступеньке. Я вышла за ним. «Еще не проходил», — сказал он. На другой день Джим опять стал сторожить, и не напрасно. «Здравствуйте, мистер Натан», — сказал он. «Здравствуйте, Джим и Джин Луиза», — на ходу ответил мистер Редли. «Мистер Редли», — сказал Джим. Мистер Редли обернулся. «Мистер Редли, э, это вы замазали цементом дырку в том дереве?» «Да». Я ее запломбировал. А зачем, сэр? Дерево умирает. Когда деревья больны, их лечат цементом. Пора тебе это знать, Джим». Весь день Джим больше про это не говорил. Когда мы проходили мимо нашего дерева, он задумчиво похлопал ладонью по цементу и потом тоже все о чем-то думал. Видно, настроение у него становилось. Час от часу хуже. И я держалась подальше. Вечером мы, как всегда, пошли встречать Атикуса с работы. Уже у нашего крыльца Джим сказал. Атикус, посмотри, пожалуйста, вон на то дерево.